Глава 31. О редких магах и новых полномочиях. «Фиалочки, отступаем!» — приказал ректор. Мы тут же свернули сканирующие сети и осторожно отползли вглубь тени. Жаль, не удалось полюбоваться на оглушенную Алисию, но в любом случае результаты вылазки впечатляли. Осталось проверить остальных гостей и убедиться, что мы ничего не упустили. «Грегори в ярости!» Ментальная паутина задрожала от смеха Элисандры. «Он сейчас в саду вместе с дежурными ловцами. Хочет лично послушать, что его женушка и советник наплетут стражи». «Еще бы! На его месте я бы пришибла парочку на месте!» «Но пока не вычислим всех заговорщиков, придется терпеть истерики Алисии и заминать скандалы» хотя после сегодняшнего случая она наверняка получит нагоняй от Таргара и ненадолго притихнет. «Король до сих пор под прикрытием?» — уточнила Беата. «Разумеется», — ответила наставница. «Он все это время следил за супругой и видел, как на нее отреагировал Луиджи». «Я правильно понимаю, что у нас есть разрешение на сканирование памяти?» — оживилась Эльза. «Да, сразу после бала займемся принцем». — Шикарно! Это может прояснить многие нюансы. Где б еще силы на все взять? Вдали вновь заскулила какая-то тварь. Изнанка потихоньку оживала, реагируя на вторжение. Пришлось ускориться, чтобы не навлечь на себя беду. — Откуда в саду взялся огромный паук? — спросила, едва мы домчали до зеркальной аллеи. — Как стража пропустила такое чудовище? Случившееся не шло из головы. Я то и дело возвращалась к триумфальному забегу Трорина, и с каждым разом вопросов становилось больше. — Паука зовут Маркус, — пояснила Бас, — и он не чудовище, а оборотень Кумо. — Вот это да! Паучьи оборотни считались самой редкой и необычной ветвью двуликих. Они обладали сумасшедшими магическими резервами, были потенциально бессмертны и с возрастом становились сильнее, до раскола к уму боготворили. Дивные пауки обитали в храмах девяти и во время служб щедро делились магией с прихожанами, а еще лечили смертельно больных и раненых, наполняя их тела священной магией хаоса. Но во время жреческих войн айшагирцы захватили в плен практически всех паучьих оборотней. Последнего кумо в империи видели почти две тысячи лет назад. Я и представить не могла, что в клюве Грифона живет такое сокровище. «Маркус?» — недоуменно переспросила Эльза. «А -а разве не так звали музыканта, помогавшего ломать щиты советника?» «Именно», — кивнул мастер. Из-за экспериментов айшагирских магов он потерял человеческий облик, но сохранил уникальную магию. От услышанного по коже пробежал мороз. «Когда же найдется управа на проклятых тварей? Сколько еще жизни они искалечат?» «Маркус весьма болезненно реагирует на вопросы о своем обличье», — добавил Аббас. «При встрече постарайтесь не рассматривать его слишком пристально и не задавайте лишних вопросов». «Разумеется — Разумеется! — хором отозвались мы. — А теперь сосредоточьтесь на работе, — добавила ректор. — Остальное обсудим позже. Мы как раз подошли к бальному залу. Там по-прежнему играла веселая музыка, а между танцующими парами тенями скользили официанты. Перепуганного Луиджи я заметила сразу — После встречи с матушкой принц старался держаться поближе к шумным компаниям и постоянно трусливо озирался, словно боялся, что советник выскочит из тени и утянет его за собой. На миг мне даже стало жаль дракона. Пусть он и доженить бы отца был избалованной гадиной, но в заговоре участвовал явно не по своей воле. Скорее бы просканировать его и понять, в чем дело». Если он так боится Таргара, память ему не почистили, и нам будет чем поживиться. «А где Сандра?» – удивилась биата. Я проследила взгляд подруги. Красотка Марго уныло подпирала колонну. Рядом с ней оттиралась парочка вурдалаков и скелет в серебристом фраке. Зато леди Тайтарелла и впрямь куда-то запропастилась. На моей памяти гадючья парочка впервые разделилась. Обычно они не отходили друг от друга ни на лиур. Зацелительницы уже следят, отрезала ректор, выпуская первый сноп сканирующих щупальцев. Я хотела поинтересоваться, что происходит, но сигнальные сети вокруг наших комнат завибрировали, реагируя на вторжение, и вопрос отпал сам собой. Сандра наконец явила миру свою змеиную натуру и решила устроить нам подлянку. Она пытается пробраться в наши апартаменты!» Встрепенулась Эльза. «Фиалочки, оставьте это дело, страже и помогите мне!» В голосе наставницы проскользнуло явное недовольство. Мы мигом сосредоточились на работе, не желая навлечь на себя гнев или Сандры, Но в душе по-прежнему кипело любопытство, и я невольно отвлекалась на звон сигнальных сетей. Сандра приближалась к нашим комнатам, и пока ее никто не пытался задержать. Ловцы выжидали, наблюдая за каждым шагом ведьмы. По бальному залу вновь заплясали сканирующие щупальца ректора, и нам пришлось отключить свои маячки. Наблюдать одновременно за целительницей и гостями не получалось. «Лесли, держись поближе к Ингварду и командиру Эргосса», — приказала наставница. «Ирема и Аманда, спускайтесь к гостям и начинайте медленно обходить зал» прикрывали адепта к мастер и генерал. Скрываясь под нашими личинами, они могли моментально отразить любую атаку и повесить на подозрительных личностей маячки. Нам же оставалось лишь быстро выявлять этих самых личностей. Но пока внимание привлекало лишь злобное котейшество». Леди Катарина летала между гостями на зачарованной шелковой подушечке и злобно фыркала на всех, кто тянулся за новым бокалом игристого. Особое внимание зверек уделял магам на веселе. Кошечка облетала их по кругу, одаривая громогласным презрительным мявом. Господина Тхаржика поблизости не наблюдалась. Похоже, из-за гадючьих маневров зверьку пришлось отменить свидание и срочно вернуться в штаб. Зато за котейшеством тенью следовала леди Ольская. Красотка Кицуна растерянно посматривала на веселящихся магов и решительно отказывала всем, кто пытался пригласить ее на танец. «Раньше я не замечала за наставницей такой нелюдимости», Но, судя по тянущемуся за ней шлейфу тоски и тревоги, лиса высматривала своего ассасина и не собиралась размениваться на меньшее. «Все чисто», — отчиталась, проверив еще одну компанию. «Сканирование отнимало немерено сил, и мы едва держались на ногах от усталости. Наши адептки продолжали мазолить глаза гостям, но пока на них обращали внимание только кавалеры», и явно не с той целью, на которую мы рассчитывали. — Похоже, советник был единственным шпионом, — вздохнула Эльза. — Никогда в это не поверю, — фыркнула ректор. — Кроме Таргара здесь наверняка полно мелких сошек. — Угу. Только они не знают в лицо бывших служанок принцессы, а мы столько сил потратили на этот маскарад. Мне такое чувство, что найти упомянутую мелочь будет сложнее, чем просканировать туннели под болотами!» С тоской воскликнула Биата. «Туннель?» Словно в трансе переспросила ректор. «Три единое! Фиалочки, вы гении!» «Да? Ух ты! Хорхе!» Воскликнула наставница, игнорируя наше недоуменное молчание. «Какова вероятность, что эшагерцы добрались до внутреннего лабиринта?» Мизерное, немного подумав, ответил дракон. — Эта часть подземелий постоянно патрулируется, но, учитывая последние сюрпризы, я уже ничему не удивлюсь. — Погодите! Вы хотите сказать, что эшагирцы могут прятаться в туннелях под бальным залом? — просипела я. — Там же госпожа ректор! — «Есть вторая сеть», — перебил меня Хорхе. «Ее давно завалили, но лучше еще раз перестраховаться и все проверить». «О нет, только не очередная проверка подземелий. Мы болото едва пережили». Ментальная паутина неожиданно задрожала от ярких эмоций — Мы накинулись на них, словно стая голодных акул, но, увы, вместо айшагирского шпиона в нашей сети попал изрядно выпивший двуликий. Высокий мускулистый оборотень едва сдерживал оборот. Дорогой камзол трещал по швам, не сходясь на могучих плечах, а на лице и кистях уже проступала густая шерсть. Вокруг него злобно мявча кружила леди Катарина — Кошка фыркала и шипела, дугой выгибала спину и разве что ядом не плевала в мужчину. Оборотень терпел, отмахиваясь от котейшества, словно от мухи переростка. Но зверек не сдавался и продолжал атаковать подвыпившего противника. «Чего она добивается?» — недоуменно уточнила, на миг забыв об эшагирцах. «Катарина ненавидит пьяниц, пояснила ректор а с Маркизом у нее свои счеты. На прошлом балу он, как обычно, не рассчитал с напитками и случайно наступил ей на хвост. Не удивлюсь, если в этот раз дело закончится дракой. Прекрасно. Нам только этого и не хватало. Ситуация накалялась с каждой секундой. Злобнейшество спрыгнуло с подушечки и теперь скакало вокруг оборотня, словно бешеный мангуст, норовя взять реванш и куснуть его за ногу. Вокруг них стремительно росла толпа зевак. Даже официанты побросали работу и делали ставки. «Может, разнять их?» – с надеждой протянула Биата. «Наоборот», – оживилась ректор. «Это идеальная возможность просканировать туннели. Гости стягиваются в центр зала еще немного, и их ментальный фон перестанет наслаиваться на подземелья». «Точно. До этого момента эмоции магов служили прикрытием для врагов». «Но едва они отойдут от туннелей, мы сможем спокойно все проверить!» «Фиалочки, приготовьтесь!» Ректор осторожно оплела котейшество своими щупальцами, усиливая праведную ярость зверька. «Начинаем сканирование, едва Катарина схлестнется с маркизом!»